Глава третья. В ратуше. Солейн. Меня разбудил тихий стук в дверь. На раз и два. Открыв глаза, я не сразу поняла, почему проснулась. Сердце бешено колотилось в груди, норовя выпрыгнуть. Осторожно я вылезла из постели и подошла к двери. «Кто там?» В ответ тишина. Решившись, я открыла дверь и выглянула в коридор. Тусклый свет ночника освещал достаточно, чтобы понять — никого нет. Может, приснилось? Я вернулась в кровать, но сон не шел. Вдруг затылком ощутила чей-то пристальный холодный взгляд. Резко обернулась — никого. Первая ночь в незнакомом доме, вот и мерещится всякая ересь. Надо было с девочками идти спать. Ама и Риса легли сегодня в одной комнате. Я же, самая гордая и смелая, решила отбиться от коллектива. Бедные девчонки из-за меня оказались в этой дыре под названием Редвиль. Хорошо, что расследование доказало мою случайную ошибку и нас не сослали на север, особенно сильно переживала Аманда. Ее мечта о доме мадам Ди Хлоис осталась пока мечтой. Мы с Кларисой тоже хотели работать в знаменитом столичном доме моды и стиля, но не зацикливались на нем, как Ама. Клариса не расстроилась с ссылки. Ее родители хотели устроить договорной брак, и пока шло расследование, семья жениха отказалась от помолвки. Риса вздохнула с облегчением, радуясь возможности передышки на год. Я все сделаю, чтобы девочки вернулись в столицу. Чего бы мне это ни стоило. Теперь они спят в соседней комнате. Надеюсь, видят прекрасные сны. Через полчаса размышлений я все-таки уснула. На этот раз спокойно и без сновидений. Утром с девчонками тянули жеребья дежурства по кухне. Пока не наймем кухарку. И мне пришлось готовить завтрак. Сразу после утренней трапезы мы поехали в ратушу, чтобы зарегистрироваться. Хоть наши лицензии пока ограничены, но их не отозвали, поэтому мы обязаны встать на учет как маги. Секретарша в приемной суетилась вокруг нас, помогая заполнять бумаги. Худенькая женщина лет сорока с тугим пучком русых волос мило улыбалась и проявляла любопытство к нашим персонам. «Знаете, а в Редвилле нет ни одного мага красоты и стиля», мягко проговорила секретарша. В ее руках каким-то образом оказался поднос с тремя чашками чая и вазочкой конфет. «Значит, мы будем первыми», улыбнулась я в ответ, принимая фарфоровую чашку. «Правда, лицензии у нас ограничены». «Ах, какие пустяки!» — махнула рукой Лаура. «Мы так далеко от столицы, и вредвили всего один маг контролер на весь округ. Ему совершенно не до вас». «Всего один?» — приподняла брови Аманда. «Не переживайте, в округе магов не так много. Престон, конечно, ворчит, что нагрузка большая, но он не будет мучить таких молоденьких и хорошеньких леди». Она хитро прищурила глаза. «А он молодой? Женатый?» Слова секретарши тут же заинтриговали Аманду. «Престон?» — вскинула женщина брови. «Да, молодой и неженатый. Два года как работает в департаменте. Его наш наместник пригласил. Они вместе учились в академии. Говорят, Престон что-то натворил в Нербурге. Вот и уехал с глаз долой». «Да...» Многозначительно выдала Клариса, потянувшись к чашке. «Похоже, редвель, пристанище неугодных магов и магинь. «Я вас правильно поняла?» — внимательно посмотрела я на женщину. «Мы можем заниматься ремеслом, несмотря на ограничение лицензии?» «Я вас умоляю, кому нужны эти лицензии?» — закатила она глаза. «Зарегистрировались, и ладно». «А как же штрафы?» подводила я секретаря к линии переговоров, как учил папенька. «Никто вас не тронет, не переживайте», — улыбнулась та. «Мистер Диортис подтвердит». «Ага, значит, взятку нужно предлагать самому мэру. И когда мы сможем увидеть господина Диортиса?» «Бумаги заполните и проходите в кабинет», — женщина указала на массивную дверь. Через пять минут мы уже стояли в просторном кабинете мэра Ридвилля. Седовласый коренастый мужчина с залысиной на макушке внимательно рассматривал наши документы и лицензии. Он поправил очки, покряхтел. «Ну что ж, леди», — бросил он взгляд поверх очков, — «я рад, что вы приехали. Новых людей давно не было. А ваш автомобиль просто произвел фурор, мисс Солейн. Я прикрыла кокетливо глаза. Да, мы заметили, что мой Арсис тут единственный маг-авто. «Спасибо, мистер Диортис», — пролепетала я. «Значит, документы приняты?» «Конечно, леди», — улыбнулся он, окинув взглядом нашу троицу. «Вас зарегистрируют в департаменте контроля». «А почему мы сразу туда не пошли?» Любопытство разбирало Аманду. Видимо, не терпится познакомиться с магом контролером. «У мистера Дикортона нет секретаря, поэтому заявление принимает миссис Доул», неторопливо пояснил мэр. «А застать Престона в его кабинете крайне сложно». «Понятно», — опустила глазки Аманда. «Не буду вас задерживать», — намекнул мужчина, что нам пора отчаливать из кабинета. Мы поблагодарили его и попрощались. Когда Риса и Ама уже вышли в приемную, я задержалась на пороге кабинета. «Мистер Диортис, позвольте кое-что спросить». «Слушаю вас, мисс Диенго», — оживился толстячок. Я закрыла плотно дверь, дабы никто не подслушал. «У меня крайне деликатная просьба», — смущенно пролепетала я. «Первый раз в жизни договариваюсь о покровительстве». «Мы, девушки, не богатые и жить нам здесь долго. К сожалению, ничего не умеем, кроме нашего ремесла». И я боюсь, без практики потеряем навыки. А это очень чревато, понимаете?» «Прекрасно понимаю вас, мисс», — пристально посмотрел на меня мэр. «Чем я могу помочь?» «Дайте неофициальное разрешение на коммерческую деятельность», — перешла я к делу. «Мы в долгу не останемся. Наше ремесло вполне прибыльное и безопасное. Прекрасная половина Редвиля будет довольна». Ведь мы здесь первые магини стиля и красоты. «Ваше предложение заманчиво», — мэр посмотрел снова поверх очков. «Двадцать процентов». «Пощадите, мистер Диортис», — театрально заломила я руки. «Здесь же не столица. Десять». «Пятнадцать», — прищурился мужчина. «Хорошо, двенадцать», — спокойно улыбнулась я. «Договорились». Он довольно потер руки. Вдруг дверь в кабинет распахнулась, и вихрь сладких духов ворвался вместе с молодой блондинкой в голубом платье и шляпке. «Ах, папенька», — запричитала она, кинувшись к мэру, — «всё пропало». «Агнес, душа моя, что случилось?» — растерянно развел руками мэр, обнимая дочь. «Папа-модистка, которая шьёт подвенечное платье, уехала в Нербург за фурнитурой и пропала», — завыла доченька. «Как пропала?» — выпучил глаза мэр. «Послезавтра свадьба». «Вот так! Должна была вернуться еще вчера, а ее нет!» Мэр обескураженно гладил дочь по пшеничным кудрям. «Может, еще приедет?» — он попытался успокоить ее. «Времени слишком мало, она не успеет!» — рыдала уже вовсю девушка. «Мисс Диортис, позвольте помочь вам», — решила я воспользоваться ситуацией. Та повернула голову и недоуменно уставилась на меня, только что заметив. «Вы кто?» — она недоверчиво прищурилась. «Мисс Салейн Диенго, магиня — склонила я голову. «И чем мне может помочь магиня — горько усмехнулась девушка. «Лично я ничем». «Но моя подруга, мисс Аманда Диситл, магиня стилист одежды. И, поверьте, лучше нее никто не шьёт подвенечные платья». «Откуда в Ридвилле магиня — покосилась девушка на мэра. «Леди прибыли в Редвиль только вчера», — указал он на бумаге, «и подали заявление на регистрацию пять минут назад. Агнес заинтересованно посмотрела на меня». Слезы моментально высохли. Так вы поможете? С превеликим удовольствием, мисс Диортис, учтиво склонила я голову. Еще у меня есть подруга, магиня парикмахер, мисс Клариса Дисонг. Она знает, какие свадебные прически модные в этом сезоне. Ведь мы закончили столичную академию и проходили стажировку в доме стиля и красоты, мадам Дихлоис. Глаза у девицы загорелись, когда она услышала про столицу. «Папенька, найми, пожалуйста, этих магинь, требовала дочь, сжав кулачки. «Я хочу быть самой красивой невестой за всю историю Ридвилля». Мэр растерянно посмотрел на меня. «Мисс Диортис, мы с радостью поможем вам», — искренне заверила я девушку. «И не возьмем с вас денег. Но за это вы порекомендуете нас своим подругам и знакомым». Мэр расслабленно выдохнул. Агнес восторженно захлопала в ладоши. «Спасибо, мисс Диенго! Конечно, я буду рекомендовать вас всем! Напишите адрес, после обеда мы заедем к вам». Агнес схватила перо и листок бумаги со стола, нацарапала адрес и вручила мне. «С нетерпением жду вас!» И птичка выпорхнула из кабинета. Мэр устало вздохнул и опустился в кресло. «Я ваш должник, леди», — он вытер платком вспотевший лоб. «Как же я устал от этой свадьбы! Скорее бы уже все закончилось!» «Понимаю», — улыбнулась я, довольная. «Рада сотрудничать с вами, мистер Диортис». «Всего доброго, мисс Салейн», — расслабился мэр. Все прошло очень даже удачно. Я вышла из кабинета». Девчонки ждали меня в приемной, как и договаривались. Я кивнула им, подмигнув. «Спасибо, миссис Лаура», — обратилась я к секретарю. «Для вас мы сделаем постоянную скидку на косметические услуги». Та просияла, расплывшись в довольной улыбке. «Спасибо. А можно уже завтра прийти? Я хочу к свадьбе Агнес подготовиться», — умоляюще посмотрела она. «Конечно. Приходите к полудню». Неужели это три знаменитые магини? Раздался мужской голос полный восхищения, хотя фальшивые нотки трудно было не услышать. Повернув голову, я увидела высокого молодого мужчину в черном кожаном пиджаке для верховой езды. Его голубые глаза с любопытством рассматривали нас. О, мистер Дикортон, знакомьтесь, это ваши новые подопечные, пропела секретарь. Магини прибыли вчера из Нербурга. «Аманда Ди Ситтл, магиня стилист Подруга первая протянула руку, так как стояла ближе всех к блондину. Мужчина с удовольствием приложился к маленькой ручке девушки, улыбаясь слащаво. «Рад знакомству, леди Аманда. Я Престон Ди Кортон», галантно представился контролер. «Солень Ди Йенга, могиня-косметолог». Я убрала руки за спину, присев в реверансе. Еще не хватало, чтобы он мои ручки тискал. «Очень приятно», — ухмыльнулся Мак, заметив мой маневр. «Так это вы водитель Мак-авто, что стоит у входа?» «Да». Я напряглась. Пусть только попробует что-то съязвить. Неожиданно такая хрупкая девушка и управляет автомобилем. Снова слащаво улыбнулся он, сверля меня взглядом. «Даже я не умею водить». «Папенька Соли — маг-конструктор», — поспешила вмешаться Аманда, заметив, как переменился маг, обдавая меня страстными взглядами. «Мистер диенга всех своих детей научил вождению. У него пунктик на этот счет. Раз он создал первое маг-авто, то и его собственные отпрыски должны уметь водить его детище». «Все понятно». Он мимолетно взглянул на Аму и тут же вернул свой масляный взор на меня. «Клариса Дисонг, магиня парикмахер вышла вперед девушка протянув ладошку маг наконец то отвел взгляд от меня и посмотрел на подругу рад знакомству мисс клариса мужчина скользнул губами по руке магине можно просто леди риса так привычнее улыбнулась мила девушка и это поплыла от слащавого взгляда и улыбки мага неужели они не видят что мужчина бабник и ловила «Не удивлюсь, если его сослали сюда за скандал с какой-нибудь замужней леди». «Значит, вы уже подали документы на регистрацию?» — внимательно посмотрел маг на каждую из нас. «Да, все бумаги у мистера Диортиса», — ответила за нас секретарь. «Хорошо, тогда я пойду к Декстеру». «Да, конечно», — пропустила его Лаура. «Леди, еще увидимся». Он склонил голову и удалился в кабинет мэра. Мы тоже поспешили из приемной на улицу. «Мистер Престон очень милый, не правда ли?» — протянула Аманда, садясь в автомобиль. «Ничего так», — подала голос Риса. «Бабник он», — буркнула я себе под нос, заводя машину. «Чур он мой», — выпалила подруга. «Соли, не кокетничай с ним, пожалуйста». «Очень надо, можно подумать». Фыркнула я, выезжая на дорогу, и тут же дала по тормозам. Откуда ни возьмись, справа выскочила лошадь. Всадник заорал <звязывая> и чуть не упал на брусчатку, когда животное встало на дыбы. «Боги!» Взвизгнула я, и копыта пролетели над капотом, но не ударили. «Какого демона!» гаркнул всадник. «Не умеете машину водить! Не садитесь за руль!» Я узнала его. Это был наш спаситель, который вытянул автомобиль из кювета. «Мистер Диарен!» — я выскочила из машины. «Простите, пожалуйста, я не заметила вас. Вы появились словно ниоткуда». «Мисс, вы, похоже, только вчера за руль сели!» В ярости процедил сквозь зубы маг. «Не смейте меня оскорблять!» — подняла я глаза, ибо всадник так и не удосужился спешиться. «Я за рулем с шестнадцати лет!» «Да хоть с пеленок!» — скривил он губу в усмешке. «Женщина за рулем, а обезьяна с фаерболом!» «Что?» — уперла я руки в бока. «Вы хам, мистер, хоть и маг!» Я подобрала юбку и уселась в машину. Завела с полоборота Арсис, и с визгом колес машина сорвалась с места. «Не хочу видеть этого наглого мага!» «Вот же хам!» Ворчала я себе под нос, сворачивая в квартал. «Соли, но ты виновата», — робко проблеила Аманда за спиной. «Да, я виновата, но я же извинилась, а он мне в ответ хамство!» — не унималась я. «Интересно, кто он, этот мистер Ди Арен мечтательно протянула Риса. «Да хоть кто! Лишь бы его не видеть больше никогда!» Зло прошипела я, кусая губы.